Васса Железнова. Осенью 1935 года, находясь в больнице, где он лечился от оспы, Эйзенштейн получил письмо. — Ну, что делать? — Что делать, я вас спрашиваю? — Только стрелять. Ржешевский, Бежен Лук — Дорогой товарищ режиссер Сергей Михайлович, Вам колхозница Прасковья Осипова. Хоть меня и учат в политотделе, что чуть я надо больше и тонкости больше, но все же я не могу сразу перековаться и забыть старое общество графинь, княгинь и цариц, в котором я до сих пор вращалась. А там день ангела, день священный. Зная, что сегодня Сергия в день, один из моих любимых праздников, Я поздравляю вас, приветствую и желаю вам как можно скорее поправиться. Я очень скучаю по вашей работе, которая меня сильно увлекла. Настроение гадкое, много мелких неприятностей. Короче говоря, вянет, пропадает красота моя. Всего вам хорошего, телешева. Москва, 8 октября 1935 года. Опись первая, единица хранения 2139, листы 1 2 Написала это письмо Елизавета Сергеевна Терешева, актриса и режиссер Московского художественного театра, которая снималась в фильме «Бежен лук». Ее театральное амплуа было «Гранд дам». Она играла графиню Чарскую в инсценировке «Толстовского воскресенья» Еще раньше в спектакле Елизавета Петровна сыграла Екатерину I, императрицу, а не царицу. С середины 1920-х годов она работала в Амхате и как режиссер. Самостоятельных постановок ей не давали, но сотрудничала она и со Станиславским, и с Немировичем Данченко. Правда, после премьеры «Мертвых душ» 1932 год, и до начала работы над «Горе от ума» 1937 год у нее была долголетняя пауза. Она много работала на стороне, и, наконец, в 1935 году в Центральном театре Красной Армии самостоятельно поставила мещан Максима Горького. Встреча с Эйзенштейном стала ключевой в ее жизни. В дальнейшем, Она принимала участие в работе над фильмом «Александр Невский», как консультант по работе с актерами. Была ассистентом Эйзенштейна в ВГИКе. Предполагалось ее участие в постановке фильма «Иван Грозный». Ниже печатаются семь писем, написанных Телешевой летом 1936 года, в которых содержатся сведения, их можно расценить как «сенсационные», об участии Сергея Михайловича в работе над спектаклем ЦТКА Васа Железнова. Театр выехал на гастроли в Ленинград. Завершение работы над спектаклем потребовало интенсивной переписки и телефонных разговоров.